Иногда Гаррера жалел, что его партнеры не портуриканцы, но что делать? Реальная угроза его драгоценной жизни на этот раз воплотилась у двух китайцев, которые, что правда то правда, не избили его и не подставили Генрицу, а ведь 27 декабря должна была случиться именно это. Вот почему, когда исторический день настал, Гаррера вместе с деньгами за пудру исчез. А Зинкизанг вернулись к Гамильтону со смущенными физиономиями и возвратили аванс. Двадцать восьмого декабря, когда год был на исходе и в песочных часах перемещались последние песчинки, Гаррер все еще сидел на этих чёртовых деньгах, надеясь, что вечером они многократно умножатся. Он знал, быстро это можно было сделать только на наркотиках. Любой другой способ сделать из денег еще большие деньги годился только для тупиц. В наши дни в Америке золото на улице не валяется. В наши дни улицы усыпаны кокаином. Кокаин новая американская мечта. Горерия иногда казалось, что это происки коммунистов, но какое ему дело до таких вещей? двадцать восьмого декабря близнецы пришли рассказать ему, что они разнюхали за это время с опасностью для собственной жизни, сказали они. Осень опасна, сказал Зинг. Хенису истить тебя, чтобы сы и Занг провел пальцем по своему горлу. Тут сейчас или пан, или пропал, хмыкнул Гарера. Близнецы заржали. Странно, но когда братья Ба смеялись, они казались еще более зловещими. А в основном говорил Зинк. Его английский, если так можно было сказать, был немножко лучше, чем у младшего. Горера внимательно слушал. Отчасти потому, что если слушать Зинка невнимательно, то можно вообще ничего не понять, а отчасти потому, что от его рассказа волосы вставали дыбом. Речь шла о миллионной сделке. миллиона», — сказал он. «Сто килограммов по десять тысяч за кило. Распродажа по сниженным ценам. Авицу покупал оптом». «Сито кило», — сказал Зинк. «Груз прибудет автомобилем из Майами. Двадцать третьего января». «Плобовать там длугой, передать длугой», — сказал Зинк. «Что?» — спросил Герреро. Плобовать там двугой передать двугой, повторил Зинг. Он показал Горере листок бумаги, на котором по-английски каракулями было насорято несколько адресов. Плобовать, сказал он, тычом пальцем в первый из них. Что? переспросил Горера. Плобовать. Что это значит? Оборно жестикулируя, Зинг и его брат наконец донесли до Гореры смысл сообщения о том. что по первому адресу на царапанному на листке находится квартира, где будет производиться проверка качества товара. Пять кило, сказал Зинк, показывая правую руку с расстопоренными пальцами. Пять кило, повторил Гореро. Холосо, холосо, закивал Зинк. Будут пробовать и проверять в этом месте. Да, плобовать там. И если все в порядке. Остальное передадут в другом месте, вот в этом, показал он на второй адрес. Да, сказал Зинг. Другой передать другой. Игорда взглянул на своего брата, показывая ему, как выгодно знание второго языка. А там будут проверять только несколько пакетов на угад. Да, да, не секолька. А что, если на первой хате товар окажется дерьмом? спросил Гарера. Зинк объяснил, что в этом случае сделка считается несостоявшейся, и люди из Майами и Людитсу расходятся в разные стороны, не тая друг на друга сло. Длуг на долгов, повторил он, кивая. Но если все в порядке? Да, кивнул Зинк. Они дают пять кило, а Людитсу платят пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч, да. И они едут по другому адресу, проверяют наугад несколько пакетов и забирают остальной товар. Да, забиляют остальное. Гаррера задумался. Потом он сказал: "Эти из Майами, они китайцы?". "Нет, нет, испанцы", сказал Зинг. О чем Гаррера догадывался с самого начала. "А мне нужно знать, как с ними связаться", сказал он. «И еще нужно знать все кодовые слова и пароли, которые они используют по телефону. Вы можете выяснить это для меня?» «Осень тлудна», — сказал Занг. «Осень опасна», — сказал Зинг. «А вы хотите полусить осень большие деньги?» — спросил Геррера. Близнецы заржали. Геррера подумал, что если бы он мог купить эти первые пять килограммов, предназначенные для проверки... Купить эти вшивые пять килограммов на деньги, которые он свистнул у Гамельтона. Тогда он сможет сделать из чистого кокаина пятьдесят тысяч порций крека по двадцать пять зеленых за порцию. Господи, это же миллион с четвертью, которыми он должен поделиться с узкоглазыми, согласно уговору. Да, осень Бальзие деньги могу посполить, сказал смеясь Зинг. Давай поспорим, согласился Гореров и улыбнулся им в свою очередь, как ракоидил. Сейчас в полдень двадцать второго января Гореров звонил в другой город и едва набрав триста пять код региона, он почувствовал, игра началась. На этот звонок он поставил все свои деньги, то есть деньги Гамильтона, но кого это волнует? Тот, кто ему ответил, был калумбийцем. Двое мужчин говорили только по испански. Четыре семь один, сказал Горрера, кодовые числа, которые раздобили ему братья Ба, китайские волшебники. Восемь три шесть, сказал мужчина, отзыв. Все как в шпионских фильмах. Изменение на завтра, сказал Горрера, они уже в пути. Но ты можешь с ними связаться? Да. Тогда скажи им. «Что изменилось?» «Проверка по новому адресу». «Почему?» «Спалили». «Диктуй». «705 по Ист-Редмонд. Квартира 34». «Окей. Повтори». Мужчина повторил. «До завтра», — сказал Геррера. «А дальше?» — спросил мужчина. «Дальше?» — переспросил Геррера и мгновенно понял, что чуть все не провалил». Забыв сказать кодовые слова для окончания разговора, три три один выпалил он. Привет, сказал мужчина и повесил трубку.